Глава 3. С начала боя не прошло и 30 секунд, а наземная часть базы была практически уничтожена. Механизмы даром времени не теряют. В этом их главное преимущество. Человеческий персонал очухался только сейчас. Я перехватил сигнал из бункера. Этого было недостаточно, чтобы взломать систему, так что я просто замкнул ее на себя, обрубив ребятам любую связь с внешним миром. Долго такая затычка не продержится, но для моих целей ее должно было хватить. 35 секунд. Сопротивление было полностью подавлено, и команда соскользнул вниз по склону. Параллельно с этим волшебник продолжал свою работу. Вопреки моим ожиданиям, танк уцелел. Ну, не то чтобы совсем уцелел, но ему удалось выползти из боя, сохранив ограниченную мобильность и остатки боезапаса. Впоследствии это могло вызвать совершенно ненужные вопросы. Так что волшебник заставил его повернуться уязвимой стороной, параллельно загружая в его нейромозг адаптированный под него вирус. бы сэкономили на защите, а потом расстрелял из подконтрольной мне турели. Трех очередей хватило, чтобы добраться до реактора, после чего танк исчез во вспышке взрыва. К этому моменту мой вирус уже сожрал его нейромозг, так что танк был уничтожен на всех уровнях. Саму турель команда сподорвала гранатой, пробегая мимо. Волшебник удовлетворенно отметил, что функционирующей боевой техники в наземной части базы не осталось, концы в воду. Следственной группе корпораций придется изрядно поломать себе головы, пытаясь понять, что здесь произошло, особенно если учесть, что доберется она сюда не завтра. Несмотря на то, что наземную часть базы мы с танком снесли почти под ноль, бункерная дверь, закрывающая вход в подземную часть, уцелела. Бетонная плита, в которой она была вмонтирована, покрылась сетью трещин, но со своими функциями справилась успешно. Цифровой замок закрывал металлический короб, изрядно посеченный обломками. Я сбил его прикладом штурмовой винтовки и с удовлетворением отметил, что корпорация «Ватанабе» в очередной раз не обманула моих ожиданий. Замок оказался одним из дешевых и даже не был автономным, а являлся частью общей сети. Я снял перчатку с правой руки, содрал с мизинца псевдоплоть, звучит хуже, чем выглядит. Ввинтил палец в технический разъем замка, и волшебник сразу же получил полный доступ к внутренней сети. Жаль только, что до терминала таким образом не добраться. Зато я получил контроль над всем остальным. Я мог открыть дверь в любой момент, но спешить с этим смысла не было. Сначала я подключился к системе видеонаблюдения и нашел пятерых штатных сотрудников Ватанаба из шести. Четверо были в досягаемости развешанных под потолком автоматических турелей. «Один в зону поражения не попадал. Наверное, случайно. Шестого нигде видно не было. Но его пропуск бился внутри, и никаких намеков на его возможную отлучку я не нашел. Похоже, он был внутри и целенаправленно прятался от камер. Я активировал турели и уложил тех четверых, что расположились прямо под ними. Пятый запаниковал. Если бы он остался на месте, я ничего не смог бы ему сделать, по крайней мере отсюда». Но он, видимо, этого не сообразил и стал дергаться, в результате чего получил очередь в спину и рухнул на пол. А вот шестого я по-прежнему не видел, и это меня тревожило. Я еще раз проверил все камеры, но не нашел его ни перед терминалом, ни даже в медотсеке. Неужели он понял, с чьим именно вторжением они здесь столкнулись и догадался, что собственные системы безопасности могут сыграть против них? «Самый умный» в данном контексте означало «самый опасный», но вариантов все равно не было. Мне по-прежнему требовалось проникнуть внутрь. Я дождался, пока в помещении уляжется пыль после ураганной стрельбы, отключил все турели, в том числе и ту, которая была направлена прямо на входную дверь, бросил штурмовую винтовку от Макса на землю. Стрелять из карабина в замкнутом помещении, полном сложной и дорогостоящей аппаратуры, с которой тебе еще предстоит работать, не самая удачная идея. Я вытащил из кобуры игольник. Вряд ли в Атанабе снабдила своих технорей тяжелой пехотной броней. И уж совершенно точно он не успел бы ее надеть за прошедшее с момента нападения время. Там ведь и профильному специалисту не меньше 15 минут требуется, а со всем остальным эта штука справится. Я открыл замок. Сервопривод двери работал, так что толстенный лист металла почти бесшумно скользнул в сторону, и я вошел внутрь. Физический контакт требовался мне только для подключения, так что я все еще был в системе и просматривал видео с камер, но там не было ни малейшего намека на движение. Шестой был хорошо знаком с бункером и не собирался выходить из мертвой зоны. Наверное, я на его месте поступил бы так же и попытался подловить группу вторжения там, где она меньше всего этого ждет. Я наложил покрываемую камерами область на трехмерную схему здания и установил две вероятные мертвые зоны, в которых он мог засесть. Одна была прямо перед входом в комнату управления, вторая между медотсеком и кухней. Там был небольшой технический закуток с предусмотренным местом для подзарядки автоуборщика командос настаивал что противник будет прикрывать самое ценное то есть терминал мы же с волшебником ставили на вторую зону исходя именно из логики командос врага надо ожидать вместе о котором он подумает в последнюю очередь но с тактической точки зрения место было крайне неудачное из него открывался слишком узкий сектор обстрела и я мог бы проскользнуть мимо просто понадеявшись на скорость и на то что обычный человек за это время прицельно выстрелить просто не успеет Профильный специалист успел бы, но, зная о стремлении корпорации к экономии, я сильно сомневался, что здесь может оказаться профи-стрелок. И, хотя чисто технически я мог бы пройти мимо, оставлять этого типа, кем бы он ни был, за спиной никак нельзя. Дело даже не в том, что он может ударить в эту самую спину. Мне просто нельзя оставлять свидетелей. Я подобрался к последнему по пути к этой мертвой точке повороту и прижался к стене. Поскольку мои ботинки были предназначены для безопасного передвижения под джунглям, двигаться абсолютно бесшумно в помещении у меня не получилось. И я должен был исходить из того, что враг знает о моем присутствии. Левой рукой я вытащил из кармана куртки светошумовую гранату. «Вы там?» — спросил он, и голос его шел из той самой мертвой зоны. Голос звучал испуганно. Но доверять этому не стоило. Если понадобится, я тоже могу изобразить испуг. Отвечать я не стал. Мне не нужны неприятности. Просто идите и делайте то, зачем пришли. Либо это была ловушка, либо он был донельзя наивным идиотом. На самом деле, неприятности никому не нужны. Но его личные неприятности уже случились, и отмотать назад было нельзя. Не профи, подумал я. Он даже не знает, что я один. Думает, что тут целая штурмовая группа. Любой нормальный человек так бы подумал. Кто вообще способен предположить, что весь этот ад можно было устроить в одиночку? Похоже, он готов был сдаться. А как же верность родной корпорации, которая всю жизнь его холила и лелеяла? Я забросил за угол гранату, а когда она сработала, лег на пол. Высунулся из-за угла и всадил три иглы в обозначенный тактическим зрением силуэт. У меня над головой что-то просвистело. И когда он рухнул на пол, вместе с этим звуком я услышал и стук выпавшего из его руки оружия. Что ж, он заслужил один плюсик, хотя бы за то, что попытался. Игольник — это летальное и абсолютно негуманное оружие, при попадании в корпус не оставляющий своей жертве никаких шансов. Поэтому он запрещен к владению в Содружестве и на доброй половине свободных миров, если не считать совсем уж отбитые. Я всадил в оппонента целых три иглы, так что шансов на выживание у него не осталось, но всегда следует убедиться. Я встал на ноги и выстрелил в лежащие на полу еще дважды, прежде чем подойти. Последнюю иглу я всадил ему в голову. Теперь он был гарантированно мертв». Дверь в управляющую комнату была открыта и словно приглашала меня войти. Я уселся в кресло оператора и активировал терминал. Он тут же попросил коды доступа. Я воткнул мизинец в разъем и уже через 15 секунд волшебник сумел их раздобыть. Спутники находились в режиме ожидания. Первым делом я замкнул контроль на себя, отсекая два оставшихся на планете терминала, чтобы никто не мог мне помешать. Ребята на той стороне спохватились слишком поздно, и шансов я им не оставил. Обрубив все концы и превратив их оборудование в две кучи весьма дорогостоящего пластика. Какими они и будут пребывать до полной переустановки системы. Кто будет ее переустанавливать и в какие суммы им это обойдется, меня не волновало. Потом достал из рюкзака мобильную станцию связи и проложил новый канал, избавляющий меня от привязки к этому конкретному месту посреди чертовых джунглей. Не торчать же мне в этом бункере все то время, что понадобится повстанцам и заебаться на переговоры. Мне и так придется застрять на этом куске грязи до окончания этих самых переговоров. Но я хотя бы смогу провести время с комфортом, или, по крайней мере, с тем, что в таких дырах принимают за комфорт. Убедившись, что новый канал работает, я отключил местный терминал от сети и внедрил в него боевой вирус. Экраны потухли почти сразу. Секунд через пять исчезло тихое жужжание вентиляторов. Из ценного стратегического объекта бункер превратился в хорошо укрепленный подвал посреди никому не нужных джунглей. Я крутанулся в кресле. Несомненно, после моей операции Ватанабы усилит защиту и контроль, и все это потребует еще больше денег, а значит, жизнь следующих работяг станет еще сложнее. Но это уже будет не моя проблема. Мне платили за результат». Мобильная станция связи работала без сбоев, и теперь она была единственным терминалом, обеспечивающим связь с орбитальными спутниками. Я вывел их из режима ожидания и перевел в полную боевую готовность, попутно вычистив из системы все метки Ватанабы. Отныне любой корабль, оказавшийся в локальном пространстве планеты, будет расцениваться как враждебный, и исключения из этого правила не существует. И это будет происходить до тех пор, пока кто-нибудь не переключит их вручную. Затем, пока еще волшебник был со мной, я проложил резервную линию связи, используя свое собственное оборудование. Конечно, я не думал, что повстанцы попытаются разорвать контракт и пойдут против консорциума. Такие эскапады обычно очень дорого обходятся. И речь сейчас идет не только о деньгах, но лишняя точка контроля никогда не помешает. Мои дела в бункере были закончены. Я подобрал брошенный на поверхность стола игольник и сунул его в кобуру. Открыл рюкзак, убрал в него мобильный терминал, достал капсулу с псевдоплотью и выдавил необходимое количество на мизинец. И примерно через минуту мой палец вернулся к своему привычному, нераздражающему случайный взгляд состоянию. Я натянул перчатку и покинул бункер, не забыв подорвать и штурмовую винтовку от Симакса, который оставил у входа. Снаружи уже ничего не горело, не громыхало и не взрывалось. И только ветер шелестел листьями растущих за зоной отчуждения деревьев. Небо было чистым и безоблачным. И десантного транспорта с приближающейся из города группой боевиков в спешившей на подмогу, в нем не наблюдалось. Думаю, сейчас ребятам не до того. Командос отвел меня подальше от базы и нашел подходящее место в каком-то неприметном овраге, которое невозможно было бы засечь с воздуха. Легкая часть операции закончилась. Сейчас должно начаться самое хреновое. Я снял рюкзак и улегся на землю, пристроив его под головой, вытащил из кармана пузырек с таблетками и принял целую горсть, запив ее водой. Впрочем, никаких иллюзий по поводу медикаментов я не питал. Они ни черта не помогут. Пристроив рядом с собой штурмовую винтовку и переведя куртку в режим максимальной маскировки, я попытался устроиться поудобнее хотя знал, что и это не поможет. Как я уже говорил, на выходе из режима многозадачности может помочь только специально оборудованная медицинская капсула. Но подобной роскоши я был лишен, а все остальное – это попытки реанимировать недельной давности труп, вкалывая ему в сердце адреналин. Этот момент в своей работе я не люблю больше всего. С одной стороны, ты никак не решаешься это сделать, находя любые предлоги, чтобы оттянуть неизбежное, и в то же время ты понимаешь, что каждая минута промедления обходится тебе крайне дорого. Трехглазый Джо, старик, обучавший меня основам, утверждал, что режим многозадачности, по сути, является управляемой шизофренией, и пользоваться им надо только в случаях крайней необходимости. Каковые на самом деле возникают не слишком часто, по крайней мере, если ты все правильно делаешь. Когда он говорил это, речь шла об игре в команде, и применительно к той реальности его слова были справедливы. Пока я был частью хорошо отлаженного механизма, состоящего из таких же, как я, прибегать к режиму многозадачности мне не приходилось. Мы делали это только на тренировках и под присмотром специалистов. Думаю, для них это было не менее важно, чем для нас. Мы пытались понять, на что мы в принципе вообще способны. Они пытались установить границу наших возможностей. Наверное, когда ты являешься частью команды, эта информация по большей части вызывает лишь академический интерес. Но с тех пор, когда я послал тренера к черту и стал играть соло, режим многозадачности зачастую стал единственным способом выполнить тот или иной контракт. Ладно, я прибегал к нему не каждый раз и надеялся, что смогу обойтись и сегодня, но не получилось. По факту, мне приходилось задействовать его в двух миссиях из трех. И по меркам моих отцов, это был очень хреновый показатель. Трехглазый Джо наверняка сказал бы, что я иду к распаду быстрыми и уверенными шагами. Но теперь это был только мой выбор. Быть безвольной частью созданного не мной механизма, преследующего ненужные, а зачастую и непонятные мне цели, я больше не хотел. Сам трёхглазый Джо в лучшие свои годы мог одновременно держать три профиля. Но к моменту нашего с ним знакомства его лучшие годы давно остались позади. Тогда он уже и один-то с трудом поднимал. Физически он был далеко не разваленный, разумеется. Да и было-то ему лет сто двадцать, не больше. Но по нашим меркам он был долгожителем. Отчего я и запомнил его стариком. Он стоял на грани распада. Сейчас, наверное, он уже давно шагнул за эту грань. Для таких, как мы, распад неизбежен, и каждая лишняя минута в режиме многозадачности приближает его наступление. Какого-то конкретного срока нет. Распад – штука сугубо индивидуальная. У кого-то он и в 30 лет случиться может, и несколько таких случаев были мне известны, а кто-то, как сам трехглазый Джо, может и за сотню перешагнуть. Но рисковать лишний раз все равно не стоит. Я сделал несколько глубоких вдохов, перемежая их с медленными выдохами. Закрыл глаза и выключил дополнительные профили один за другим. Щелк! Сначала ушел волшебник, и мир сразу стал примитивнее, проще, банальнее. Словно раньше в нем было еще одно измерение, а теперь его убрали. Щелк! Поскольку я лежал на земле с закрытыми глазами, уход командос был не так заметен. Изменилось только восприятие окружающего меня фонового шума, но я знал, что это ненадолго, потому что... Ну, потому что скоро мне придется воспринимать совсем другие вещи. И со следующим ударом сердца пришла боль.